Глава шестая В ту пору, когда Акинфий плыл с работными людьми по каме, из дикой степи в Тулу пришла весна. Расцвели розовым цветом яблони, загудели пчелы, ветер приносил из садов томящие сладкие запахи. Буйно прошумела первая гроза, отгремел гром, по оврагам с гомоном стекали обильные воды, хорошо пахло тополем. Из замытых садов вечерами вставал ущербленный месяц. И тогда все, городище, сады и поля, одевалось зеленоватой дымкой. В чаще черемухи сладко пел соловей. Никита, высокий, чернобровый, выходил на крыльцо и, зорко оглядывая весеннюю благодать, радовался. Ин, какая плодоносная весна, но не идет. Земля и бабы богато рожать будут. Из земли обильно лезли злаки. Глядя на их буйный разгул, кузнец ощущал свою душевную и телесную мощь. Дикие и дремучи были окружающие тулу леса, бурливы реки, и в сердце Никиты поднималось молодое и тревожное. Разглядывая широкую спину снохи, он думал, напрасно окинвка не взял бабу с собой. «Весна-то она, брат, э-э-э!» «Яр хмель!» Кузнец подолгу ходил по полям, тянуло к себе извечное мужицкое и, надышавшись в сласть весенним запахом, шел в кузню и мимоходом брался за молот. И тогда под молотом звонко гудела наковальня, и огненным ураганом сыпались искры. В эти дни по согретому солнцем пыльному тракту вместе с южными ветрами в Тулу пришла бравая румяная монашка. Во взгляде чернобровой девки было много лукавства. Ходила она по дворам и собирала на построение Божьего храма. Монашка долго стояла в дверях кузницы, дивилась работе кузнецов. Сенька-сокол, высокий, плечистый, с золотистой бородкой, бил молотом крепко и лихо пел песни. Монашка брякнула медной кружкой для сбора милостыни, поклонилась, певучим голосом попросила — — Милостивцы, подайте на построение храма. Сокол вскинул быстрые глаза и опустил молот. Монашка потупилась. — Ай да краса девка! — ахнул про себя молотобоец. Старый коваль, дед поруха, хромоногий с приплюснутым носом, шагнул к монашке, взмахнул черными от сажи руками. — Кыш, кыш! Кто ты и отколь мы тебе деньги возьмем? Он загляделся на монашку. — Эй, молодка, иди в наш монастырь, у нас много холостых. Монашка смиренно перенесла обиду. Сеньку охватило непонятное томление. Он не мог оторвать глаз от черноглазой поберушки. Дед Поруха сметил это и пошутил над парнем. — Кот и покаялся, постригся, посхимился, а все мышей во сне видит. Сокол зло бросил молот на землю. — Что к прохожему человеку пристал? — сказал он сердито, шагнул вперед и, вынув из кармана портов Алтын, подал монашке. Монашка протянула руку, щеки зарделись, и тут взгляды их встретились. На сердце парня стало сладко и тоскливо, у монашки задрожали руки, когда брала Алтын. Сборщица ушла, но весь день Сеньки мерещился ее взгляд. Чтобы забыться, он нажимал на работу. Звонко пело железо под его тяжелым молотом. В горных плясало синеватое пламя. Раздувая сырометные мехи, дед поруха думал. — Ишь, — растревожила монашка парня. — В такие годы кровь нежданно закипает. Монашка прошла в Демидовские хоромы, и там, на кухне, столкнулась с молодой хозяйкой. Дунька в цветном сарафанчике, лицо потное, проворно шаркала в печке ухватами. Мелькали только локти молодайки. Крепка и румяна, Дунька. Монашка загляделась на нее. Жонка поставила кочергу в угол. — Ты что, явленная? Монашка учтиво поклонилась. — На построение Божьего храма. Молодайка зорко оглядела монашку с головы до пят, обрадовалась. — Эх, и здоровущая девка ты! Только и работать такой. Оставайся у нас, полы в чуланах вымоешь. На построение и без тебя соберут. Чернорясница молчала. На сытых щеках играл густой румянец. Взглянув на ее мохнатые ресницы, Дунька взяла ее за руку. — Пойдем, покормлю. Разослала на столе скотерку, принесла две большие деревянные миски до да ложки. Налила горячих щей с бараниной и сама уселась за столешницу. — Обе крепкие, здоровые. Навалившись на стол, с усердием уписывали щи. Лица обеих блестели от пота. Молча переглядывались. Радовались женской красе. «Есть добра, и в работе будет добра», — прикидывала про себя Дунька. Монашка порылась в котомке, достала дорожную солью, лукаво улыбнулась хозяйке. «Пригубляешь?» Дунька оглянулась, прислушалась. На улице ребята с криком гоняли голубей. Тряхнула головой. «Давай, что ли!» Бабы добро выпили. Хозяйка сладко прищурила пьяненькие глаза и наставляла гостью. «В чуланах работных лавки мой, нары мой, тараканье повыгоняй!» Дунька крутнула головой и повела плечом. «У нас ребята крепкие, могутные. Ну, заглядывайся. А кроме одного, чуешь?» Глаза молотки позеленели, брови сдвинулись. — Никто он мне, а берегу. Чуешь? Монашка вспомнила ладного молотобойца с золотистой бородкой и тяжело вздохнула. Никто, как Бог и Святая Богородица. Хозяйка и монашка всхрапнули в подклете, отдышались от хмельного. Дунька первая спохватилась. — Ах ты Батька скоро с засеки наедет, «А у меня ничто не приспело», — разбудила монашку, свела ее в рабочие чуланы. В них было темно, душно, под столом в пыли копалась курица. Монашка подоткнула темную ряску и принялась за работу. В хозяйской горнице на божнице стояла медная кружка сборщицы. Уходя на работу, монашка покрестилась и поставила ее там. «Пусть Спас и Святой Микола поберегут добро Божье!» Алчная Дунька, проводив гостью, вскочила на лавку и потянулась к церковной кружке. В ней брякали одни лишь черепочки. Хитрая монашка все алтыны давным-давно повытягала. Сенька-сокол пришел из кузни и увидел. Вальяжная чернобровая монашка, подоткнув рясу, скребла ножом лавки, терла их мочалом. В серой полутьме поблескивали белые бабьи икры. Сокол отвернулся, но, погодя нестерпел, опять глянул и встретился с лукавыми глазами монашки. Нетерпение охватило Сеньку. Руки не слушались, отяжелел весь. К чуланам шумно возвращался работный народ. Парень сказал ей, «Не смущай!» Монашка подоткнула выбившиеся волосы под черную скуфейку. В светце вспыхнуло пламя. Сенька не мог оторвать глаз от ее лица. — А ты не гляди! — монашка выпрямилась. — Стройна, пригожа, в глазах жар. — Не могу! Он двинулся к ней и раскинул руки. Пламя в светце заколебалось и, зашипев, угасло. — Ой, что ты! Народ идет! — Пусть! — Прохрипел Сенька и стал в потьмах ловить монашку. На пути попадались скамьи, стол, нары. Все ненароком само под руку лезло. В раскрытую дверь, ухмыляясь, глядел рогатый месяц. После объезда рудников и углежогов возвратился Никита. Заметив чистоту в рабочих чуланах, остался недовольным. — Ты по что в доте разоряться удумала? — Жили и без того кабальные до сих пор. — В чистоте батя работает со спорея. в чистоте и боров жир скорее нагуливает. Никита помолчал, подергал бороду и ухмыльнулся. — Пожалуй, то правда. Работные люди поднимались на работу со вторыми кочетами. В небе еще блестел серп месяца. Того, кто опаздывал вскочить с нар, нарядчики поднимали бытогами В чуланах, где ютились кабальные, было тесно душно от пропотевшей одежонки и ануч. В пазах стен в уклонных углах бродили усатые тараканы, а в ночь на усталое тело ополчались клопы. Еще того хуже было в семейных чуланах, где в грязи копошились ребятишки, а под нарами хрюкали свиньи. Негде было скотину держать. Кормежка была скудная и постная, от нее только брюхо пучило, а силы не пребывало. Посреди двора перед рабочими чуланами стояли козлы. К ним привязывали провинившихся, снимали портки и били лазой. При демидовской конторе содержался кат, здоровенный мужик, вид у ката разбойный, борода до да глазниц лохматая и, как медь, рыжая, глаза нелюдимые. На ногах палача скрипели еловые сапоги на подковах. Мордастый, хмурый, ходил он с батагом по заводскому двору и поджидал случая. Ведал он кладовыми до да подвалами, где томились беглые. Всякому, кто бегал, На шею набивали рогатки и сажали на цепь. Весна стояла солнечная, а Кат ходил мрачный. Жгуче ненавидел он молотобойца Сеньку Сокола. В минуты безделья Кат приходил в кузницу, морщился. — Скоро ты отпоешь свои погудки, по что поешь? Медвежьи глазки Ката зло глядели на Сеньку. Сокол жил легко, беспечально. Тряхнул кудрями, грохнул молотом. — Я, добрый молодец, без кос, без овец, была бы песенка. Кат насупился. — Я все поджидаю, когда ты, сатана, заворуешься. Больно руки на тебя чешутся. Ух ты! Кат широкими плечами заслонял Сеньке солнце. Тот, держа в ручнике накаленную пластинку, шел на палача. — Уходи, сожгу. Не заслоняй солнце. Одно оно только и осталось у кабального. Ворча, недовольный Кат тяжелым шагом Уходил из кузницы. На хозяина Никиту Кат смотрел покорно, по пёсье. Демидов вразумлял ката. Зри, добро зри за хозяйский хлеб. Кто из крестьянишек явится в деле непослушным и ленивцем, смотря по вине, смиряй батагами, плетьми и железами. Чую, хозяин, сполняю то. Волосатые жилистые руки Ката сжимали плеть. И Никита, поглядывая на заплечного, думал — силен стервец. Демидов взорко доглядывал свое поместье. Все шло гладко, богато, во всем обретался свой смысл. Акинфка добрался до каменного пояса и написал оттуда батьке. «Край громаднющий, рут много, гробастый только. Заело безлюдье. За народом по дорогам гоняюсь». Из Устюга, Сульвучегодска, Ветлуги до Костромы народишка бегит от хлебной скудости, от пожарного разорения до барского гнета, а я перенимаю тех людишек и к работе ставлю. Хоромы, родитель, я возвожу знатные. Крепость. Добро помышляет, того лучше старается, хвалил батя Акинвку. Поспешать надо. Хоромы ставит, ум хорошо, два лучше. Съездить да похозяйничать надо самому. Задумал Демидов податься в дальнюю дорогу, на каменный пояс. За тулицей на посадье постукивал колотушкой ночной сторож, оглядывая амбары. Кое-где в избах светились поздние огни. В садах и в хмельниках густая тьма. Ярышка-кобылка к делу не пристал и все доглядел. Дунька покормила его. Он разомлел от сытости и брякнул. — Монашка пришла, парня мутит. — Сам видел Сеньку в хмельнике. Ей-бог! Ерышка торопливо перекрестился на иконы. — Вот те крест! Не хмель поганые чать по ночам собирают! Дунька прикрикнула зло. — Брешешь, варнак! Скажу кату — прикусишь язык! Кобылка рот ладошкой прикрыл, хитрые глаза закатил под лоб. — Я молчок! На Молодкиной душе стало тоскливо. Помрачнела, подобралась, на лицо легли тени. В полдень сбегала в хмельник, поглядела. Верно, покрушены тычинки, примята зелень, земля притоптана. Добро, греховодница, так слово держишь. Позвала Дунька крепостных ковалей, приказала им. В хмельник каждую ночь жалуют воры, потоптали все. Поймать надо. Поймаем, кузнецы переглянулись. Звезды загорелись ярче, огни на посаде погасли. Заречный ветер шелестел листвой. Кузнецы сцапали в хмельнике Сеньку и монашку. Молотобоец попросил кузнеца чернобородого кержака «Меня держите, а девку отпустите!» «Не моем!» — в один голос отозвались кузнецы. «Кат засекет!» Сеньку сокола закрыли на запор в предбаннике, а монашку на приговор повели. Дунька вышла с фонарем, поставила его на землю, присела на колоду и, опустив голову, долго молчала. Кузнецы крепко держали монашку. Наконец хозяйка тряхнула головой и подняла глаза на соперницу. — Был грех? Монашка гневно сверкнула глазами. Темные волосы раскинулись по плечам, скуфейку утеряла в хмельнике. — Нет, — ответила твердо. — Любишь? — спросила Дунька. — Полюбила парня, — опустила голову монашка. «Та — Так, — вздохнулась от ярости Дунька, глаза налились кровью. — Чужого человека в грех водишь. Сатана. Сечь. Стрековой сечь. Кузнецы не шелохнулись. — Так кто ж баба? — Сечь! — неумолимо надвинулась Дунька. — А то быть вам битыми. Кликну ката. Монашку опрокинули на наземь, нарвали пук крапивы. Ошельмованную, посеченную девку вытолкали за ворота. Она, пошатываясь, слепо пошла по Слободской улице. Сеньку два дня морили голодом. О деле дознался Никита. — Ты по что людей казнишь? — грозно поглядел он на сноху. — Что за управщица? — свекровь тут же подоспела. Отец, а ведомо тебе, что Авдоте духовное лицо крапивой посекла? Поди опять, пожалуется Дьяку Утенкову, беда будет. Высокий лоб Никиты нежданно разгладился, глаза повеселели. Ой, Люба, что посекли бездельницу. Пусть работает, а не меж дворов шатается. А сокола выпусти. Фузеи ладим, работы много. Вечером Дунька пришла в предбанник. Парень сидел на лавке, опустив голову. Он не встал, не поглядел на хозяйку. Горячая ревность жгла молоткину кровь, а сердце тянулось к греховоднику. Изголодалось оно без ласки, без теплого слова. Донька шагнула и остановилась перед кузнецом. Встань! Сенька поднялся с лавки. Ты что же этот честный человек затеял? Сенька поднял глаза на молотку. Они синели, как небо в погожий день. Руки кузнеца дрожали. — Что ж поделать? Не удержаться было, кровь у меня горячая, любить хочется. Молод я, хозяйка. Дунька дышала жарко, и тепло это передалось кузнецу. Он подошел ближе. — Неужто среди своих не нашел, кого любить? Голос Молодки обмяк, в ушах стоял звон. Казалось ей, что земля в предбаннике закружилась. Кого же! Они взглянули друг на друга проникновенно, долго. Сенька по глазам Молотки узнал ее тайну. Ярышка на баньке вязал веники. Любил Никита пар листания мягкой березкой. Нарезанные ветки кобылка вязал в пучки и подвешивал для сушки под крышу. Он услышал говор, припал к лазу, опустил голову в предбанник. Дунька стояла сильная, горячая, и, откинув голову, любовалась Сенькой. Ирышка вороватым глазом посматривал и недовольно думал. — Что же они, окаянцы, не целуются? За проворство в работе по настоянию Дуньки Сеньку сокола перевели в приказчики. Покатилась жизнь проворного парня сытно и гладко. Раздобрел Сенька, песни стали звонче. Никита Демидов учил подручного. — Всем берешь, парень, и силой, и с меткой, одно худо. Рука у тебя на битье легкая, крови боишься. Бить надо добро, с оттяжкой, так, чтобы шкура с тела лезла, вот оно как. Дурость из человека вышибай, легче в работе будет. — На человека, Демидыч, у меня рука не поднимается, — признался Сокол. — А ты бей. — Лень из неродивого работника, выколачивай! — настаивал на своем Никита. Сокол сопровождал хозяина на курени. Там шел пожог угля. В лесу в землянках маялся народ. Кабальные мужики рубили лисины, складывали в кучи для жжения. Пожог угля требовал терпения. За каждую провинность приказчики и подрядчики били работных батажем и кнутьями. Раны от грязи червивили, подолгу не заживали. Наемникам-углежогам платили в день пять копеек. Из них взимали за кормежку. Голодные, измаянные каторгой работники дерзили. Люди изнемогали, изорвались, почернели от угля. — Ну, лишаки, как жизнь? Много угля напасли. Никита сидел на коне крепко, прямо, губы сжаты, лоб нахмурен. У дымящейся кучи крытой дерном стояли двое. У одного железная рогатка на шее провинился. Глядя на хозяина волком, он бойко ответил: Хороша, тут в лесу жизнь, живем мы не скудно, покупаем хлеб попудно, душу не морим, ничего не варим. В дерзких словах угляжога звучала насмешка. Демидов накрутил на руку повод, конь перебрал копытами. Хозяин сухо спросил. А ль одной рогатки мало? Второй хмуро надвинул на глаза колпак. Не привыкать нам, хозяин. Тот тужи, у кого ременны гужи. У нас мочальные, мы стерпим. На лесинах каркало воронье. Лесины раскачивались, ветер приносил приятный запах дымка. У пня, покрывшись рогожей, лежал больной мужик. Глаза его были воспалены, он с ненавистью поглядел на заводчика. Демидов со строгим лицом проехал мимо. На просеках работники дерном обкладывали поленья, готовили к пожогу. Вороной конь хозяина осторожно обходил калюжины и пни. Хозяин покрикивал. — Работай, работай! Что стали? Домницам уголь надо! Во все трущобы, глухие уголки проникал зоркий хозяйский глаз. Возвращались с куреней поздно. Сенька отводил хозяйского и своего коня на улицу, купал их, и сам с яра бросался в реку. В ночь в слюдяных окнах хозяйских хором гасли огни. Дом погружался в крепкий сон. Тогда из конюшни выходил Сенька и как тать пробирался к демидовским светлицам. Никита Демидов снаряжал десять добрых кузнецов на каменный пояс, на ней в реку. В числе других для отсылки отобрал Никита и деда Поруху. На подворье перед отъездом приехал сам хозяин и, построив мужиков в ряд, велел догола разоблачиться, нет ли у кого коросты или тайной хвори. И тут обнаружил хозяин в шапке деда Порухи письмо. В том письме ярышка кобылка доносил Акинфию Никитичу о беде. Схлестнулась жонка с приказчиком Сенькой Соколом. Демидов прочел письмо, крепко сжал кулак. Знал, не грамотен дед Поруха. Не читал он письма. Сказал ему. — Одевайся, старый Филин. Гош, едешь на каменный пояс. Никита скрипнул зубами, посерел. Вскочил на коня и уехал в лесные курени. Три дня лютовал хозяин, приказчики сбились с ног. На четвертый день Демидов явился домой, тихий, ласковый. Позвал в контору ерышку-кобылку. — Ты, милдруг, все без дела ходишь? Кобылка осклабился. — Порядки блюду, хозяин. Никита сидел за столом прямо как шест. Строк. Жесткими пальцами барабанил по столешнику. По глазам и лицу не мог догадаться Ярышка, что задумал хозяин. — За порядком есть кому блюсти, милдруг. — Надумал я тебя к делу приспособить. Собирайся завтра. Ярышка поежился, собрался с силами. — Я вольный человек и в кабалу не шел. Никита молчал, глаза потемнели. ерышка пытался улыбнуться, но вышло плохо. «Нарядчик — Нарядчик! — крикнул Никита. — Завтра того холопа отвезешь на Ивановы дудки". Ноги у Ярышки отяжелели, он прижал к груди колпак, бороденка дрыгала. Понял, что ничем не проймешь каменного сердцем Демидова. Но «Ну, пшел! ткнул нарядчик в спину и рыжку. Помилуй! развел руками кобылка. Горло перехватили судороги, хотел заплакать, но слезы не шли. Никита, не мигая, смотрел в пространство. На травах сверкала густая роса. За дикой засекой порозовело небо. Расходились ночные тучи. В посадье над избами дымки, хозяйки топили печи. Лесной доглядчик влас прибыл за ярышкой. Делать нечего. На дворе ходил, громко зевая кат. Надо было ехать. Ирышка напялил на худые плечи плохонький зипун, встал перед образом на колени, сморкнулся. Стало жалко себя, проклятущей жизни, вспомнил Бога. Жизнь в рудных ямах, знал Ярыга, каторжная. Никто не уходит оттуда. Стрепуха вынесла на подносе две большие чары, поклонилась в пояс. Тебе и доглядчику Власу Никита Демидов на прощание выслал, не поминая лихом. Лицо у стрепухи широкое, русское, согретое постельным теплом. Ярышка и доглядчик выпили, крякнули, а баба, пригорюнившись, уголком платочка вытерла слезу. Знала, не к добру Демидов выслал чару. Ехали росистыми полями, в придорожных кустах распевала ранняя птица. Дорогу перебежал серый с подпаленными волк. Зимой в засеке их бродили стаи. — Страхолютики, всю мясоедь под займищем выли! — ткнул кнутовищем влас. Дорога бежала песчаная, влажная, шумели кусты. Ярышка тоскливо думал. — Сбегу, вот как только пойдут кусты почаще. Влас сидел на передке телеги. Лицо избороздили морщины, бородка у него с прозеленью, брови свисали мхом. Походил доглядчик на старого лешего. От пристального взгляда он вдруг обернулся к пленнику, который, наклонив голову, уныло смотрел на Демидовского холопа. — Вишь ты, чует сердце, что на гибель везу. Жалко человека, все-таки тварь живая, ну что поделаешь. Отпустить его хозяин тогда самого меня сосвет живет, запорит. Тяжело вздохнул Влас и закричал на Ирышку: Ты гляди, ершина-борода, бегать не вздумай. Все равно догоню, и то всегда помни, у Демидова руки длинные, везде схватят. Въехали в пахучий бор. Доглядчик продолжал. — Я отвезу тебя, ершина-борода, на золотые бугры. Местина сухая, только по госту быть. Пески, кости век не сгниют. Ярышка сидел молча. тепло от выпитой последней чары ушло глаза слезились бор становился глуше, медные стволы уходили ввысь. — на буграх тех золото пытался добыть демид да оно не далось отвезу тебя а ты ершина борода да будешь у у по лесу покатился гогот по спине и подрал мороз уж не морок ли то он опустил голову покорился судьбе Не сбежишь от лешего. Вот приеду на прииски, огляжусь, подобью людишек, тогда уйду. Сам сбегу и других сведу. От этой мысли стало веселее. Вверху, в боровых вершинах, гудел ветер, дороги не стало. Долго кружили без дороги по пескам и по корневищам. На глухих полянах-островах, среди самой засеки, вдоль ручья, вереницей идут золотые бугры. В этих песчаных холмах пробовал Демидов тайно добыть золото, но ничего не вышло. Земные пласты здесь, севум песок. Дудки в них бить можно, когда пески бывают влажные. Сухие пески страшны и гибельны. За день ненароком кайлом или царапни, из той борозденки просочатся песчинки, вырастет струйка, шелестит, бежит, растет она. Севун льется, как вода, и заливает, как водополье, дудку. Сколько работных погибло в таких копанях. Влас привез Ярыгу на золотые бугры, привел к шахте. Шахта — просто яма. — Вот и прибыли, сейчас полезешь. Вот тебе кайло и бодейка. Я таскать буду. Ярыга подошел к яме, заглянул. Э, — Эх, не глубоко, суха. В такой отработаюсь, сбегу. — Что-то народу не видно. — Влас. — насупился мужик. — Влас, а там видно будет. На песчаных буграх стелится вереск, цветут травы. Солнечно. Место приветливое, кабы не Влас, совсем было бы весело. — А ты, ершина-борода, покрестись, в яму лезешь всяко бывает. Эх и место, эх и пески. Влас опустил ерышку в яму. Опускаясь, кобылка тюкал кайлом в стенке. Натюкаю и убегу. В дудке послышался тихий шорох. Посочился песок быстрее и обильнее. Полил сивун. Ярышка закричал. Истошно, страшно. Мужик охватил руками сосну. Борода прыгала. Никак не мог унять дрожи до да глядчик. Всего трясло. В полдень над ямой стояло солнце. От жары млели цветы. Лесной дозорный подошел к яме, наклонился. Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего. И за что только грозный Демидов казнил человека? В яме в песке торчала рука. Последними судорогами шевелились пальцы. Сеньку позвали в провежную избу. Шел приказчик легко, весело. Перешагнул порог, в углу на скамье сидел, опустив плешивую голову Демидов. Недобрым огнем горели его глаза. У порога стоял кат с засученными рукавами. В руках плеть. «Проходи!» — прохрипел кат. Сенька вышел на середину избы. Хозяин молчал, скулы обтянулись, на коленях шевелились жесткие руки. Ногти на пальцах широки и тупы. Демидов шевельнулся. Голос был скуден. «Знаю!» Приказчик пал на колени. — Об одном прошу. Смерть пошли легкую. Кривая усмешка поползла по лицу Демидова. — А мне легко ли? Молись Богу. У Сеньки дрожали руки. За спиной шумно дышал кат, переминался с ноги на ногу. скрипели его яловые сапоги. Бог не шел Сеньки на мысли. — Клянись перед образом. О том, что было — могила. Демидов встал, подошел к Сеньке, схватил за кудри и пригнул к земле. «Ложись, ворог! Кат в куски изрубил Сенькины портки и сполосовал тело. Из носа кабального темной струйкой шла кровь. Сенька впал в беспамятство. По лицу ката ручьем лил пот, он обтер его рукавом и снова стал стегать. Распластанное тело слабо вздрагивало. Избитого Сеньку Сокола отвели на дальнюю заимку под Серпухов. Много дней за ним ходил знахарь. Велел Демидов передать бывшему своему приказчику. «Поедешь ты, Сокол, на каменный пояс. Каторжной работой будешь избывать грех. Пощадил хозяин за золотые руки. Но помни, развяжешь язык — смерть!» Знал Сокол, Демидов не шутит. Выслушал наказ, перекрестился. — Не переступлю воли хозяина. Последний расчет свел Демидов со снохой. Увез он Дуньку по делам на лесную заимку и там закрылся. Кругом шумел бор, за стеной хрупали овес кони. Всю дорогу Никита молчал, а в лесу и без того было невыносимо тоскливо. — Батя, отчего ты берюк-берюком? Демидов широко расставил ноги. От ярости у него перекосило рот, и он стал похож на озлобленного волка. Блудом рот мой опакостило. Жалею, сына, пощажу тебя. Знают в миру трое. Вы, паскудники, да я. И никто более не узнает. Он сгреб наху за волосы и повалил на пол. Дунька не ревела под плетью. Отходил батя честно, Рьяно. Сердце молотки от боя зашлось. Однако она собрала силы, подползла к свекру, схватила руку и поцеловала. — Спасибо, батя. Суд справедлив, век не забуду. — Ну, то-то. Однако и сам я виноват, что не услал тебя сатинвкой. Он ткнулся сапогом в дверь, она заскрипела, распахнулась, и хозяин вышел из избушки.